Аннотация. С тех пор, как вышла в свет книга «Мемуары принцессы», многое изменилось в жизни принцессы Султана, ее друзей и родственников. Несколько лет назад она получила степень магистра философии. И хотя философия не стала ее профессией, полученные знания помогают ей сохранять душевный покой в семье и стоически поддерживать своих дочерей, не всегда готовых с должным уважением воспринимать законы сурового царства мужчин. После завершения работы над мемуарами принцессы султана не собиралась более издавать книг, поскольку королевская семья крайне негативно восприняла столь неслыханную дерзость и сурово покарала ослушницу. Но жизнь вносит свои коррективы, и принцесса сочла необходимым вновь прибегнуть к помощи джин сессен. Так появилась вторая книга Дочери султаны, основанная на реальных фактах и событиях из жизни семьи султаны. Принцесса Султана не может не вызывать восхищение и уважение. Прекрасный пример мужества и стойкости, которых иногда так не хватает мужчинам.